Глава 14. «Меня зовут Дон Тилман, и я алкоголик». Эти слова пронеслись в моей голове, но я не произнес их вслух. И не потому, что был пьян, хоть это и правда. Просто мне казалось, что стоит только их произнести, как они обернутся правдой. Но у меня не останется иного выбора, кроме как вступить на путь разума, предполагающий полный отказ от спиртного. Мое пьянство стало побочным результатом проекта «Отец». Надо же было набираться опыта для предстоящей работы. Я закупил шейкер, стаканы, оливки, лимон, нож для снятия цедры солидный запас алкоголя, как рекомендовал спутник бармена. Короче, все необходимое для приготовления коктейлей. Дело оказалось на удивление сложным, тем более, что я не могу похвастаться природной ловкостью. За исключением скалолазания, которым я не занимался со студенческих лет и восточных единоборств, для спорта я не пригоден. Мое мастерство в карате и акидо, результат упорной многолетней нагрузки. Сначала я оттачивал точность дозировки, потом скорость. К 23 часам 7 минутам я несколько обессилел и решил, что неплохо бы протестировать коктейли по качеству. Я приготовил классические мартини, мартини с водкой, маргариту и ковбоя-членососа – коктейли, отмеченные в книге, как самые популярные. Все четыре вышли очень вкусными, а по разнообразию вкусовых ощущений они заметно превосходили мороженое с его различными вариантами. Для Маргариты я выжил слишком много лайма, так что пришлось приготовить еще одну порцию, но ну не пропадать же добру. Все имеющиеся исследования подчеркивают, риск для здоровья от употребления алкоголя значительно превосходит его пользу. Я же готов утверждать, что положительное влияние алкоголя на мое душевное здоровье оправдывает все риски. Алкоголь успокаивает меня и повышает настроение. Парадоксальное, но приятное сочетание. И, что важно, он снимает дискомфорт, который я испытываю в обществе. Обычно я тщательно контролирую потребление спиртного. В моем еженедельном расписании предусмотрены два дня воздержания, хотя с проектом «Отец» пришлось несколько раз нарушить это правило. Если судить по тому, сколько я выпиваю, меня нельзя назвать алкоголиком. Однако моя нелюбовь к перерывам выпивки может вызвать подозрения. Под проект массовый сбор образцов ДНК продвигался успешно, и я добровольно выучил сборник рецептов. Вопреки распространенному мнению, алкоголь не разрушает клетки мозга. Перед отходом ко сну у меня возникло непреодолимое желание позвонить Розе и похвастаться своими достижениями. С точки зрения логики в этом не было никакой необходимости докладывать о том, что проект идет по плану, пустая трата времени. В результате победила логика с небольшим перевесом. Мы с Рози встретились в кафе за 28 минут до начала вечеринки выпускников. К своей ученой степени доктора философии я теперь смело мог добавить сертификат ответственного за раздачу алкогольных напитков. Экзамен оказался нетрудным. Рози уже была в униформе барменша и принесла мужской комплект для меня. «Я забрала его пораньше, успела постирать», — сказала она. «Не хочется повторения сеанса карате. Она явно намекала на инцидент с пиджаком, хотя в тот раз были применены приемы Айкидо. Я основательно подготовился к сбору образцов ДНК. В моем саквояже лежали пакетик с застежкой, салфетки и самоклеящиеся этикетки с именами выпускников. Розина стояла на том, чтобы не брать пробы у тех, кто не присутствовал на том выпускном вечере, поэтому я их вычеркнул. Она удивилась, узнав, что я заучил все имена наизусть. Но в этот раз я не имел права на ошибку. Встреча выпускников проходила в гольф-клубе, что показалось мне странным Вскоре, однако, я обнаружил, что помещение куда больше подходило для банкетов, нежели для игры в гольф Я убедился и в том, что мы обладаем чересчур высокой квалификацией В баре был свой персонал, который отвечал за приготовление коктейлей От нас требовалось лишь принимать заказы, разносить напитки, что самое главное, собирать грязную посуду Выходит, я зря убил столько времени, осваивая ремесло бармена Начали прибывать гости. Мне выдали поднос с напитками, но на гостях никаких бейджей с именами. Как же мы будем идентифицировать поставщиков ДНК? Я разыскал Рози. К счастью, она не только увидела ту же проблему, но и нашла выход из ситуации выход, основанный на правилах светского общения. Подходи к гостям и говори. «Привет, я Дон. Сегодня вечером я буду обслуживать вас, доктор...» Она показала мне, как закатывать глаза, призывая собеседника назвать свое имя. Поразительно, но этот прием срабатывал в 72,5% случаев. Чтобы меня не обвинили в сексизме, пришлось применять его и к женщинам, хоть они не представляли для нас интереса. Прибыли Иман Хьюс и Питер Энцикот, те, кого мы уже исключили. Как друг семьи, Иман наверняка знал о работе Роди, а про меня она сказала, что я тружусь по вечерам. Для Питера Энтикота сошла версия, будто Рози трудится в баре на полставки, пока пишет диссертацию. Возможно, они оба решили, что мы и познакомились в баре на заработках в свободное от науки время. Труднее всего было снять пробы со стаканов. Мне удавалось обработать всего один образец с каждого подноса, который я возвращал в бар. У Рози дела шли еще хуже. «Я задолбалась отслеживать все имена», — бросила она, проходя мимо меня с подносом. Гостей все пребывало, и Рози заметно нервничал. Иногда я забываю о том, что многие не знакомы с основными правилами запоминания данных. Успех подпроекта теперь целиком зависел от меня. «Ничего, скоро все они рассядутся», — сказал я, — «нет причин беспокоиться». Я оглядел обеденные столы, накрытые на 10 персон каждый, плюс два стола по одиннадцать мест. Нехитрая арифметика подсказала общее количество гостей – 92. Разумеется, эта цифра включала и женщин. Супруги и друзья выпускников не приглашались. Существовал небольшой риск, что отец Рози транссексуал. Я сделал мысленную пометку «Проверить женщин на предмет мужеподобности» и взять пробу у тех, кто вызовет у меня сомнения. но в целом фронт работ не отпугивал». Когда гости расселись, характер обслуживания изменился. Вместо раздачи ограниченного ассортимента напитков мы стали принимать индивидуальные заказы. Очевидно, это было в новинку. Обычно к столу подавали вино, пиво и воду в бутылках, но поскольку клуб был заведением высокого класса, там придумали систему заказов, заодно обязав нас продвигать напитки из дорогого сегмента. Понятно, с какой целью. Я подумал, что если хорошо справлюсь с этой задачей, то мне простят и все остальные промахи. Я подошел к столику на одиннадцать персон. До этого я уже представился семерым гостям и получил шесть имен. «Приветствую вас, доктор Колли», — начал я с женщины, с которой успел познакомиться. «Что бы вы хотели выпить?» Она как-то странно посмотрела на меня. Я решил, что допустил очередной ляп. На этот раз по ассоциации... Может, она вовсе не доктор Колли, а доктор Доберман или доктор Пудель? Но она не поправила меня». Просто бокал белого вина, спасибо. Рекомендую Маргариту, самый популярный в мире коктейль. О, вы готовите коктейли? Совершенно верно. В таком случае, сказала она, я возьму мартини. Обычный? Да, спасибо. Нет, ничего проще. Я повернулся к незнакомому мужчине, сидевшему рядом с ней, и попытался проделать трюк Рози. Приветствую, меня зовут Дон, я буду обслуживать вас сегодня вечером, доктор. Вы сказали, что делаете коктейли? «Совершенно верно». «Руброй, знаете?» «Конечно». «Ну тогда мне один». «Сладкий, сухой или идеальный?» спросил я. Мужчина, сидевший напротив, засмеялся. «Учись, Брайан!» «Идеальный», — ответил мой собеседник, которого я смог распознать как доктора Брайана Джойса. Брайанов на курсе было двое, но первого я уже идентифицировал. Доктор Уолш, женщина без транссексуальных признаков, заказала Маргариту. Стандартное, премиум, с клубникой, манго, дыней или с шалфеем и ананасом?» — спросил я. «Шалфей с ананасом? А давайте!» Моим следующим клиентом оказался единственный неопознанный мужчина, тот самый, который смеялся над заказом Брайана. «С ним?» — трюк «Привет, я Дон» — не прошел. Он так и не назвал своего имени. Я решил не повторяться. «Что вам будет угодно?» — спросил я. «Двойной курдистанский силмейкер с реверсом», — сказал он, — «встряхнуть, но не смешивать». Напиток был мне незнаком, но я полагал, что профессионалы в баре разберутся. «Ваше имя, пожалуйста». «Не понял. Мне необходимо знать, как вас зовут в избежание ошибки». Повисло молчание. Доктор Дженни Бродхёрст, сидевший рядом с ним, сказал, «Его зовут Рот». «Доктор Родерик Бродхёрст, верно?» С утвердительной интонацией произнес я. Правило не приводить партнеров, разумеется, не распространялось на супругов-сокурсников. Среди гостей было семь таких пар, и Дженни, похоже, сидела рядом со своим мужем. «Что за...» — начал было рот, но Дженни его перебила. «Да, да, верно. Я Дженни, и мне, пожалуйста, тоже Маргариту с шалфеем и ананасом». А затем она повернулась к роду. «Ты что докопался до человека со своим селмейкером, а? Выбрал бы кого-нибудь с таким же набором...» «Синапсов, как у тебя!» Род посмотрел на нее, потом перевел взгляд на меня. «Хе, «Извини, дружище, это я так прикалываюсь. Мне мартини стандартный». Я без труда собрал оставшиеся имена и заказы. Мне было понятно, что Дженни пыталась намеками объяснить Роду, что я человек малообразованный, как и положено официанту. Она использовала изящный светский прием, и я запомнил его на будущее, но при этом допустила она существенную неточность, которую Рот не исправил. А что если когда-нибудь в результате этого непонимания один из них совершит клиническую или исследовательскую ошибку? Именно поэтому, прежде чем вернуться к бару, я все-таки обратился к Бродхерстам. Нет никаких экспериментальных доказательств корреляции между количеством синапсов и уровнем интеллекта в популяциях приматов. Рекомендую вам прочитать ежегодный вестник нейробиологии Уильямса и Херупа. Надеюсь, он будет вам полезен. В баре принятые мной заказы на коктейли вызвали некоторое замешательство. Только один из трех барменов знал, как смешивать РОПРО и то в традиционном варианте. Я дал соответствующие инструкции по приготовлению идеальной версии. Возникла проблема с ингредиентами для Маргариты, с шалфеем и ананасом. Ананас в баре имелся консервированный, хотя справочник рекомендовал по возможности свежий, но я рассудил, что сгодится и такое, а вот шалфея и в помине не было. Я отправился на кухню, где мне не смогли предложить даже сушеный шалфей. Очевидно, это было вовсе не то заведение, которое спутник бармена назвал баром с широким ассортиментом на все случаи жизни. На кухне царила суета, но мне в ней удалось урвать листья кориандра. Заодно я провел в уме что-то вроде инвентаризации ингредиентов, чтобы в дальнейшем избежать подобных заказов. Рози тоже активно принимала заказы. Мы еще не дошли до стадии сбора грязной посуды, гости довольно медленно тянули свою выпивку. Я понял, что наши шансы на успех повысятся, если темпы оборота спиртного возрастут». К сожалению, я никак не мог вынудить гостей пить быстрее, без ущерба для своей репутации обладателя сертификата ответственного за раздачу алкогольных напитков. Поэтому я решил действовать исподволь, напоминая собравшимся о богатстве выбора коктейлей. Вскоре я заметил изменение динамики экосистемы, что подтвердилось раздраженным видом вдруг подошедшей Рози. Пятый столик не дают заказов мне, хотят дождаться тебя». Как оказалось, все вдруг предпочли коктейли вину. Несомненно, хозяева клуба могли только обрадоваться этому. Оказалось однако, что они наняли слишком мало обслуги, исходя из того, что заказывать будут в основном пиво или вино. Теперь же бармены явно не справлялись с потоком заказов. К тому же их познания в коктейлях были на удивление скудны. Мне приходилось диктовать им чуть ли не все рецепты. Обе проблемы решались просто. Рози встала за стойку помогать барменам, а я в одиночку принимал заказы. Хорошая память — великая вещь, она позволила мне обходиться без записей, при этом охватывая сразу несколько столиков. Я собирал заказы, а потом с регулярными интервалами передавал их в бар. Если гостям требовалось время подумать, я оставлял их и возвращался чуть позже, вместо того, чтобы простаивать в ожидании. Я уже не ходил, а бегал между столами, и моя речь приобрела характер скороговорки. «Дело пошло». Гости, кажется, оценили мою сноровку и даже зааплодировали, когда я подсказывал особый изощрённый коктейль или воспроизводил принятые заказы, если клиенты вдруг беспокоились, что я плохо их расслышал. Гости заканчивали с выпивкой, и я обнаружил, что за все это время мне удалось снять пробы всего с трёх стаканов, остальные я сгруппировал на отдельном подносе, поставив его на стойку и дал знак Рози, быстро перечислив ей имена всех владельцев». Она была слегка на взводе, я же был чрезвычайно доволен собой. Мне хватило ума проверить запасы сливок перед подачей десерта. Как и следовало ожидать, их оказалось недостаточно для такого количества коктейлей, которые я рассчитывал продать в нагрузку к муссу из манго и липкому финиковому пудингу. Роза отправилась на кухню искать сливки. Когда я вернулся к бару, один из барменов крикнул мне. «Босс на телефоне, он везет сливки. Тебе еще что-нибудь надо?» Я оглядел полки и прикинул, чего не хватает хотя бы для десятки самых популярных десертных коктейлей. «Э, бренди, гальяна, мятный ликер, куантро, адвокат, темный ром, светлый ром». «Э, не так быстро, а?» — попросил он. Но я уже не мог. Не так быстро меня, как говорится, несло.